Часть пятая. Магия тела. Глава первая. Сильное тело – проводник магических энергий. Природная магия имеет дело с материальным миром. Четыре стихии – огонь, вода, воздух и земля. Все это материальные, ощутимые субстанции. Ведьма тоже материальна. У нее есть тело, в котором проявлены все стихии природы. Природные ведьмы отличаются от прочих магов тем, что много работают с телом, потому что для них оно магический инструмент, проводник высоких энергий. В этой части книги я расскажу о том, сколько удивительных посланий записано в человеческом теле и какую роль оно играет в магии. Власть магического взора Настоящую ведьму видно по глазам. Глаза ведьмы излучают особый свет, который располагает к ней людей, вызывает доверие, желание подружиться в дружественной обстановке энергия магического взора мягкая и притягательная, а когда ведьма вынуждена защищаться, взгляд ее становится жестким и пронзительным. Ведьма с хорошо натренированным магическим взором может одним взглядом остановить агрессора, буквально пригвоздить его к месту, так что он не сможет двинуться. Одним ведьмам такой взор дается от рождения, другие тренируются специально. Магический взор, как и любой другой навык, можно приобрести с опытом. Я использую три простейших практики, которые помогают обрести магический взор и удерживать его силу на нужном уровне. Поначалу я делала эти упражнения каждый день. Теперь мне достаточно выполнять их раз в неделю. Практики магического взора. Первое. Смотри на горящую свечу, не мигая. Практику продолжай до тех пор, пока глаза не начнут слезиться. После этого посиди в темноте, закрыв глаза. Если в глазах будет резь, можно положить на них ватки, пропитанные холодным настоем зеленого чая или ромашки. Второе. Нарисуй на белом листе бумаги черную точку диаметром примерно в 1 см. Она должна быть закрашена полностью. Помести лист на уровне глаз и смотри, не отрываясь пока вокруг чёрной точки не появится отсвет. Третье. Поставь одно зеркало напротив другого, а посередине помести зажжённую свечу. Погаси свет в комнате. Сядь и смотри на свечу, при этом часто-часто моргая. Продолжай практику до тех пор, пока не почувствуешь, что комната плывёт. Сила только в здоровых глазах. Очень сложно поддерживать силу магического взора, если глаза болеют. Я тщательно слежу за тем, чтобы мои глаза были всегда здоровы. Достичь этого не трудно, Нужно только не перенапрягать глаза и расслаблять их при малейшей усталости. Враг номер один для магического взора – излучение смартфона и компьютера. Поэтому я пользуюсь смартфоном только для совершения звонков и ограничиваю время работы за компьютером. И дважды в день утром после пробуждения и вечером перед сном. Делаю практики, улучшающие зрение и расслабляющие мышцы глаз. Практики для оздоровления глаз. Первое. Пальминг. Практику лучше всего проводить в темной комнате. Нужно лечь, расслабиться и положить ладони горсточкой на глаза. Закрой глаза и представляй расслабляющие картины. Я люблю представлять пейзажи, где много пространства. Морскую даль или бесконечную дорогу. Примерное время практики — 5 минут. Второе. Далеко, близко. Встань у окна, посмотри вдаль и выбери какой-нибудь объект на горизонте. Поставь указательный палец на уровне глаз примерно в 30 сантиметрах от лица. Смотри поочередно на дальний объект, затем на палец. Повторяй так 10-15 раз. Третье. Промывание глаз соленой водой. Эта практика поможет снять покраснение и раздражение. Раствор нужно приготовить заранее. Соотношение – половина чайной ложки соли на 0,5 литра кипяченой воды. Вода должна быть температурой тела. Соль лучше всего брать морскую, очищенную от примесей. Промывать следует так зачерпнуть ладонью воду, поднести к глазу и быстро-быстро поморгать. Такие промывания лучше всего делать вечером, перед сном. Проникающий взгляд. Через какое-то время ведьма сама начинает чувствовать силу своего магического взора. Взгляд ее становится более сосредоточенным. Появляется ощущение, что из глаз будто выходит луч энергии. Это означает, что можно приступать к практике проникающего взгляда. Проникающий взгляд позволяет заглянуть человеку в душу, ощутить его энергию, понять, какие чувства он испытывает в данную минуту. Я использую проникающий взгляд с людьми, которые приходят ко мне за помощью. Так как магический взор может быть довольно тяжелым по воздействию, я смягчаю свой взгляд с помощью полуулыбки. Практика проникающего взгляда. В разговоре с человеком нужно смотреть непрерывно на зрачок его левого глаза и представлять, что этот зрачок — окно в космос. С помощью воображения постарайся проникнуть в эту космическую черноту, полную звездных систем и галактик. Сосчитай до десяти, затем моргни и отведи взгляд. При этом нужно слегка улыбаться, показывая свое дружеское расположение. Как заряжать предметы? с помощью магического взора. Хорошо натренированный магический взор может передавать энергию не только другим людям, но и разным предметам. Самую обычную вещь можно превратить в сильный амулет с помощью только одного взгляда. Это особенно важно в ситуациях, когда необходимо провести срочный ритуал. Практика – заряженный амулет. Для амулета нужно выбрать небольшую по размеру вещь. Это может быть монета, булавка, карандаш или камушек. Смотри, не отрываясь на этот предмет, представляй, как из глаз выходят два луча энергии. Чуть не доходя до предмета, эти лучи сходятся, превращаются в спираль и вкручиваются в этот предмет. Длительность практики от 30 секунд до 1 минуты. Чтобы проверить, удалось ли зарядить амулет, нужно перед выходом из дома загадать простое событие и взять предмет с собой. Например, я загадываю, что по пути из дома в магазин встречу человека в оранжевой шапке. Если все произойдет как загадано, значит мой магический взор достаточно силен, и я могу заряжать амулеты для серьезной магии.